Глава пятая. Простое и такое знакомое имя. Силы кончились внезапно и сразу. При вязании важно не отвлекаться и не вдумываться, а просто позволять пальцам накидывать петли так, как надо. Как им надо, как спицам надо, как свитеру надо, но не тебе. Ты только помешаешь. Поэтому, аля так и не научилась вязать. Она же не приложение к пальцам и не тупой станок на одну операцию. Она вообще духовно богатая и постоянно развивающаяся личность. Ей одно и то же движение пять тысяч раз подряд повторять неинтересно. Мамы и Дауани смеялись, пытались показать и объяснить, а потом махнули рукой. А теперь и Аля махнула рукой на себя. Она не помнила, сколько петель успела накинуть. Пять, семь, может, больше. Она не помнила толком, на что убила эти петли. Сразу бежала по дороге через карьер или, наоборот, углублялась в лес, продираясь сквозь сугробы чащу, а потом сквозь серый кисель, в котором терялись пространство и направление, который быстро наливал тело свинцовой усталостью и который заставлял... Замирать, покачиваясь, пока не стукнешься лбом о спинку стоящего впереди кресла. Ещё она вроде бы обыскивала домик от крыльца до чердака. Подвала всё-таки не было, Марк, мелкий свистун, причём не только свой, но и соседские. Гопота растерянно гоготала, но не мешала, а древняя пара на соседней улочке участливо спрашивала, не вызвать ли девочки скорую. Девочка устало согласилась, приняла поданную термокружку с особым каким-то успокаивающим чаем, села ждать и стукнулась лбом о спинку кресла. Еще Аля пробовала смириться и получать удовольствие от дури, в которой застряла. «Снег свежий, компания хорошая, шашлык вкусный, ешь, гуляй, сколько влезет. А что не влезет, на следующем круге доберешь». Аля честно смаковала, грызла, сживала, пока челюсти не заболели, подвесила изумленные взгляды Алисы и всех остальных. Потом присыщенно подумала, что можно удариться и в остальные удовольствия. похмелья это не будет, и репутация не пострадает, поскольку через несколько часов все обнулится. А за несколько часов можно многое успеть в хорошей-то компании. Это допущение буквально вывернуло Алю. Она еле успела добежать до туалета. В туалете она мечтала о том, чтобы очнуться тюкнувшейся лбом о спинку переднего кресла. Страстно мечтала, но нетушки. Пришлось перетерпеть все-все муки, слезы и горечь, связанные с выворачиванием наизнанку, так что сил едва хватило доплестись до кровати в спаленке, рухнуть, И вот тут только и очнутся в электричке. И мучатся полчаса от фантомного жжения в пищеводе и от помойки во рту. Больше она к шашлыку не притрагивалась. Ни разу. Еще Аля скандалила с администратором, прятала ноутбуки, пока все катались с горки. И наоборот, добивалась, чтобы никто кататься не шел, а все немедленно ударились в шашлыки и танцы или, если уж так не имется поиграть, не тратили времени на непонятно какой релиз, непонятно чего, а сели бы кружком долотком да и подключились бы к PUBG, Call of Duty или старой доброй доте. Настойчивость срабатывала через раз, скандалы не дали ничего. Хотя остальным не только Алисе было за Алю жгуче стыдно, а Тинатин почти в каждом случае высказывалась по этому поводу развернуто, и повторяюсь только на ударных моментах. Никто ни разу не сказал «зря мы тебя позвали», но думали об этом все, выразительно и четко. А потом неизменно растекались прочь. Аля оставалась одна, и как ни пыталась держаться прямо, моргать пореже и не присаживаться, рано или поздно тюкалась лбом в спинку переднего сидения. Чего она не делала, так это не запускала игру. Хватит с нее. Зря они ее позвали, очень зря, гады. Хотя они-то в чем виноваты, — подумала Аля уныло. А я в чем виновата? Она сухо всхлипнула и вскинула голову, проверяя, не услышал ли кто. Почему-то Аля готова была выглядеть скандалисткой, капризкой или тупой стервой, но плаксы ни в коем случае. Никто не услышал и не увидел. Народ старательно колбасился, как всегда, между горкой и шашлыком, если Аля не пыталась все сорвать. На сей раз она не пыталась. Народ плясал, голосил, включал три трека одновременно, устраивая батл, подпевал, и то и дело убегал проконтролировать дела мангальные, чтобы тут же вернуться с призывом не хомячить колбасу, потому что шашлык будет уже вот-вот. Аля сидела в углу гостиной на короткой скамье, почти скрытой дверью к лестнице, месте самым малозаметным и труднодоступным для внезапного выпадения осадков в виде марка, который все равно обрушивался с настырными предложениями потанцевать, поесть, попить или срочно обсудить гложущую ее грусть печаль. Аля не отвечала, просто чуть мотала головой. Надоел Марк ей до мигрени, а с учетом предыдущих разов — невыносимо. Аля боялась, что если попробует ответить, то на третьем слове... Безнадежная ее тоска хлынет истерикой, в процессе которой она будет трясти Марка за плечи, обзывать его и всех вокруг нехорошими словами и не исключено биться головой об стену, пуская пену изо рта. В общем, покажет себя плаксой. Ни в коем случае. Поэтому она отмахивалась молча, Стаканы с вином и соком принимала и тут же ставила на пол, бутерброды пристраивала сверху. Так что получалась кладбищенская какая-то картинка, какой Аля в жизни и не видела. На татарских кладбищах так не принято. С другой стороны, какая же это жизнь? На похороны Бабая Алю с Амиром не взяли. Они обрадовались этому и обиделись одновременно. Обрадовались, потому что боялись кладбищ, оркестров, гробов и крестов. А потом папа объяснил, что на татарских похоронах оркестров, гробов и крестов не бывает, так что обида стала еще сильнее, чем та, что была связана с родительской снисходительностью. С Бабаем Аля и Амир виделись нечасто, но все равно любили, и он их любил, и привозил всякие ништяки. И все равно он родной ведь был, Бабай. Папа, наверное, это понял и свозил их на кладбище, когда они в последний раз вместе ездили в Кукмар. Крестов на кладбище не было, только полумесяцы, выбитые на стоящих плитах повыше имен. Имя Бабая было вырезано в граните красивыми буквами, имитирующими арабские, так что не сразу было понятно, что это просто... это простое и такое знакомое имя. «Как звали Бабая?» «Аль, ну ты чего?» — спросила Алиса, приседая на корточке рядышком, и Аля вздрогнула. «Может, рассказать ей», — подумала она, глядя в старательно сочувственные глаза Алисы. С румяным лицом, растрепанными волосами и общей лихостью облика сочувствие сочеталось плоховатенько. «Рассказывала уже раз пять». Напомнила себе Аля раздраженно. Думала сплавить Алису, как и Марка, тихой моторикой, но ужас от того, что забыла, пусть не главное, но принципиально незабываемое, оказался сильнее. К тому же это ведь не Марка, а Алиса, лучшая и родная, то есть с ней равнодушно нельзя, но и наотмашь нельзя, надо подумавши. «Да, папа что-то смурной последнее время. Беспокоюсь». Сказала Аля подумавшая, но явно недодумавшая. Это она сообразила, едва открыла рот, но теперь заднюю ты не дашь. Была надежда, что Алиса подгонит разговор, упомянув папу, и, может, по имени-отчеству. Не получилось. Алиса сочувствовала в режиме старательного ожидания. Аля отчаянно продолжила врать. «Видимо, на работе что-то. Он особо не говорит, просто обмолвился, что начали вдруг по имени отчества звать, а он этого не любит». «Почему?» — удивилась Алиса. «Ты не помнишь, что ли, какое у него отчество?» — спросила Аля с максимально доступной ей небрежной снисходительностью. Алиса застыла. Аля уставилась на нее, стараясь не выдавать отчаяния. Тут Марк гаркнул из другого угла гостиной, что-то грохнуло опол, пол, кто-то захохотал, Тинотин принялась ругаться, а Аля вздрогнула, моргнув за слезившимися глазами. Поэтому она не была уверена, показалось ей в полумраке или лицо Алисы вправду чуть поменялось грубее и набухая, как видео при слабом сигнале. «Так», — подумала Аля, — «только этого и не хватало. То есть это тоже игра. И Алиса, и ее часть, и все вот это тоже. А если так, что Алиса подскажет-то? И что мне теперь...» «Садриевич», — сказала Алиса возмущенно, — «ты что, помню, конечно». А имя как, чуть не спросила Аля, и тут же сама вспомнила с облегчением. «Рашид! Рашид же! Садриевич же!» И облегченно засмеялась, глядя на Алису, которая, невольно улыбаясь, пыталась уточнить. «Так что там с отчеством? Объясни». «А, напридумывала просто. Сейчас поняла, что глупости. Забудь», — сказала Аля, любуясь Алисой. Говорят же, живое лицо. У Алисы оно было живым в кубе и на стероидах. Вроде обычное, легко краснеющее, щеки, прямо скажем, толстоватые, хотя без них была бы уже не Алиса, но очень живое, как и вся Алиса. Лезет чепуха в голову, подумала Аля, понемногу успокаиваясь и на всякий случай перебирая имена всех родственников, которых могла навскидку вспомнить. Больше дырок в сознании вроде не было. «Девчонки, ну что вы там встряли? Шашлык готов!» — заорал Марк, стремительно выпадая в осадок к ногам Али уже по третьему разу. «Стынет, черствеет все вот это! Айда скорей!» И Марк тоже настоящий, живой и душный. Игровой персонаж так не бесит. «Разве что...» Очень проработанный персонаж в очень грамотно построенной игре. А эта игра очень грамотная и старательно сделанная, аля убедилась. То есть, может, все это тоже часть игры? И может, все это время я из нее ни разу не выходила, а так и слоняюсь по кругу на автосейве, Меняются только уровни прохождения?» «Хоть какое-то объяснение. Если считать его рабочим, то что получается?» «Получается, игра идет все это время. Выход из нее и будет выходом из петли. Не факт, но очень возможно. И значит, ключи, улики и указания на суть преступления и его организаторов надо искать прямо сейчас, прямо здесь». «Айда!» — сказала Аля. Встала со скамьи, попутно помогая подняться Алисе и мешая подняться возлековавшему Марку. Раз все готово, надо приступать, и они пошли по месту будущего, прошлого и бесяче настоящего преступления.